Как только они удалились, из моря вышел Клыканини. С него ручьями стекала вода, глаза прятались за толстенными солнцезащитными очками. — Какие это люди? — поинтересовался он, заметив, что его напарница нахмурилась. — А не приставай к тебе, малявка! — Да не в том смысле, — ответила супермалявка. — Я вот о чем думаю. Если они говорят правду, стало быть тут просто толпы безработной молодежи. А если это правда, то нам тут придется непросто. Ты хочешь говорить, они моги подумать и мы отнимая работу у них, уточнил клыканини. Это неправда, бывай. мы сюда прилетай, привози свои деньги, больше деньги становись для все здесь. «Да все равно, они вряд ли нас сильно полюбят, глядя на то, как мы тратим свои деньги, когда у них самих нет ни гроша». «Да, это может продуцировать определенные проблемы», согласился зарытый в песок Квел. «Однако наши возможности разрешить их ограничены». «Это точно», кивнула малявка. Будем надеяться, что наша здешняя миссия окажется нам по зубам. — Не бойся, маленькая тважная девушка, — осклавился Квел. У моего народа есть поговорка «Лучше болото, чем пустыня, но река еще быстрее». — То есть, как это понять? — спросила супермалявка. Она порой сомневалась. в точности перевода в исполнении транслятора Зенобианца. «Это неважно есть», — вмешался Клыканини. «Мы сейчас на пляже бывай, и я не желай волновайся. Пошли купайся». «Давай на перегонки, предложила супермолявка, вскочила и побежала к морю. Клыканини, неуклюже переваливаясь, устремился за ней. Квелл проводил их взглядом и усмехнулся. Дневник, запись номер 387. Отношение моего босса к нынешнему правительству Ландура стало до некоторой степени скептическим. Несмотря на искреннее желание моего босса помочь ландурским властям в деле восстановления экономики планеты, Чиновники не желали посвящать его в конкретные планы развития индустрии туризма, отрасли, в которую они прежде всего намеревались осуществлять вложение капитала. Моему боссу дали понять, что не желают, чтобы он вкладывал деньги в строительство ландурского парка. Его подозрения относительно местного правительства только усилились, после неуклюжей попытки Бориса Истмена превратить выстрелы в космопорте в основание для принятия мер в целях обуздания мятежников. Однако, насколько я догадываюсь, именно желание вложить деньги в строительство и составило моего босса предпринять действия в целях точного выяснения того, что происходит в главном Ландурском парке. Не получив практически никакой информации из межпланетных баз данных, мой босс решил прибегнуть к собственному расследованию непосредственно на месте. «Кстати, о птичках. А что мы ищем-то, Суси?» — поинтересовался Рвач. Он его всегдашний напарник, выряженные в штатское, шагали по некогда промышленному району Ландур-Сити. На грязных улочках им почти не встречалось прохожих. Те же, что попадались на глаза, старались поскорее перейти на другую сторону или скрыться в переулке. Можно было не сомневаться. Добропорядочные граждане этот район обходили стороной. «Капитан сам толком не знает», — отозвался Сухи, вглядываясь вдаль сквозь колья проржавевшего забора. на котором красовался гордый знак — строительство парка Ландур. В облупившейся заводской стены, под загадочными граффити, лежала горка битого бутылочного стекла. На травяной кочке рос какой-то высокий сорняк с крупными голубыми цветами. Словом, ничего ценного и интересного. — Нет слов! — хмыкнул рвач. «Сам не знаешь, что искать, а нас посылает в самый жуткий райончик, какой мне доводилось видеть после болот на планете Хаскина. А мы-то как узнаем, то мы нашли или не то?» «Мозгами шевели побольше», — посоветовал другу Сухи. «Насколько мне известно, у тебя имеются некоторое их количество. Капитан считает». что здешнее правительство проворачивает какой-то секретный проект. Что за проект? Этого капитан не знает. Но, похоже, бабок в это дело вложено немерено. А раз так, значит, это не какая-то мелочь, а что-то заметное. Тем более в этом районе, где ларек с хот-догами поставь, так его за три версты унюхать можно будет. Рвач нахмурился. Но если это что-то такое, мимо чего просто так и не пройдешь, так это должно быть из крыши отеля видно не хуже, чем нам тут, а может и получше у капитана. Бинокль-то какой! Суси пожал плечами. А да он и смотрел оттуда, не сомневайся. Только я не уверен, что это достаточно высоко. Не сильно удивлюсь. если окажется, что он уже парочку летучих жучков запустил. Да, видно, нужно ему, чтобы кто-то внизу пошарил. И раз уж он считает, что мы способны снабдить его полезными сведениями, мы должны постараться изо всех сил, но что-нибудь разнюхать. — Ну, допустим, ты прав, — кивнул рвач и поддел носком ботинка обломок кирпича. Но только чтобы там капитан не искал. Этого здесь нет и в помине. Согласен, пока мы ничего не нашли, признал Сухи. Но времени у нас еще вагон. Давай прогуляемся по этой улочке. Вдруг здесь чудом найдется открытый бар, где мы сможем сразиться с парочкой местных простаков в какую-нибудь игру. А покуда будем их обыгрывать, заодно, глядишь, и вызнаем что-нибудь насчет секретного проекта правительства. — размечтался! — фыркнул рвач. — С таким же успехом можно было бы, надеяться, найти за ближайшим углом пару килограммчиков ничейных алмазов. — Эй, а что это за грохот? Суси остановился и прислушался. — Откуда-то издалека... Доносился приглушенный ритмичный стук. Судя по звуку, колотили большим тяжелым молотом по толстой свае. Он усмехнулся и сказал, «Не знаю, что это такое, но взглянуть имеет смысл. Как думаешь, в какой-то стороне?» «Впереди, справа», — ответил рвач. «Пойдем, поглядим». Друзья зажигали вдоль по улице, минуя усыпанные гравием пустые автостоянки и полуразрушенные дома. А по звук, чем дальше, становился все слышнее. «Механический какой-то звук. Копер, похоже», — предположил Суси. «Ну да, или великанище какой-нибудь с огромной кувалдой», — хихикнул рвач, стараясь скрыть волнение. «Не хотелось бы с ним ссориться». — Да это он пусть с нами не ссорится, — рассмеялся Суси. — Мало того, что наша рота самая лучшая в Легионе, так я еще номер один в здешнем клане якудзы. Ну и да, я чуть не забыл, — спохватился рвач и радостно добавил. — Тогда ты иди первым. Суси поддел его плечом. — Не дрейфь, тигр, вот посмотришь. Найдем мы там местных детишек, которые строят себе избушку. Так что в худшем случае они нападут на нас и потребуют конфеток и мелочи. — Ладно, ты мне лапшу на уши не вешай! — проворчал Рвать, тревожно зыркая по сторонам. — Я в таком вот райончике сам вырос. Так у меня в восемь лет уже собственный виброножичек имелся. а пушка я обзавелся, когда еще бриться не начал. Так что если тут водятся детишки, то нам с тобой точно не сдобровать. Но у нас с тобой перед ними есть два преимущества, Рвач. Да, это какие же? Во-первых, ты, считай, уже пятнадцать лет, учишься всяким пакостям, о которых детишкам знать не дано. Во-вторых, У меня в запасе еще масса пакостей, о которых не знаешь даже ты. Рвач кивнул. Но это еще куда ни шло. Только все равно меня одна вещь беспокоит. Ладно, говори, какая. А вдруг это не детишки никакие? Суси усмехнулся. Ну, если так, тогда уж точно бояться нужно им. Ну, давай прибавим шагу. и напарники зашагали в ту сторону, откуда доносился стук.